22 апреля Народ в пекарне здорово изменился. Они не просто игнорируют меня. Я чувствую настоящую враждебность. Донор хочет, чтобы я вступил в профсоюз и еще раз повысил мне зарплату. Самое паршивое, что я не получаю от всего этого никакого удовольствия, потому что люди обижены на меня. Что ж, Не могу винить их. Они не понимают, что произошло со мной, а я не могу объяснить им. Раньше мне казалось, что они будут гордиться мной, но это не так. Правда, мне есть с кем поговорить. Завтра вечером приглашу мисс Кинниан в кино отпраздновать прибавку, если отважусь».